Глава 50. Рада. Несколько недель пролетели как один день. Счастливые часов не наблюдают, как правильно заметил Шиллер. Мы с Егором старались оградить Иваню от чрезмерного внимания окружающих. Он у нас парень серьёзный, поэтому новым родственникам приходилось сдерживать свои чувства и эмоции и не набрасываться на него с обнимашками. Теперь, У него есть тетя, еще одна бабушка и двоюродные братья. Ванька еще не до конца осознал масштаб изменений в его жизни, привыкает потихоньку. С Артемом, старшим сыном Машки, они отлично поладили. Ваня на него хорошо влияет, когда они вместе играют. Тот меньше чудит. Ваню перевели в садик в Москве. Они с Камилой ходят в одну группу. Наконец-то сын с радостью бежит в детский сад. Теперь мы часто собираемся с друзьями Егора, их женами и детьми. Мы приняли решение остаться в Москве, открыть еще один филиал Обербанка здесь. Раньше Егор не хотел этого делать из-за отца и его бывших дружков. Лютый бы просил провернуть незаконные операции, а Егор не хотел с ним связываться. Как бы жестоко это ни звучало, но теперь ничто не мешает Егору развивать бизнес в Москве. Он даже подумывает сделать здесь головной офис, чтобы не мотаться часто в Питер, но это пока всего лишь планы. Луну я уже начала звать обратно в Москву, зная, что для принятия такого решения нужно время. Подруга ответила, что подумает, но я знаю, что смогу соблазнить ее новой должностью и более высокой зарплатой. Мама говорит, что влюбилась в Егора. Надеюсь, что это чувство искреннее и в нем не содержится меркантильного интереса. С ее слов. В тот день она завела разговор о деньгах Егора, потому что боялась за внука. Мне портить жизнь не хотела, но отдавать влиятельному и богатому мужчине опасалась. Ведь не знала, как отнесется этот человек к пасынку. Вдруг будет обижать? Я, если честно, не до конца ей поверила. Но бог с ним. Может, и правда, маму с дали страхи за единственную дочь. Не всегда она вела себя адекватно. После того, как она выяснила, что Ваня сын Егора, долго ругалась. Была так зла, что даже забыла, что Егор богат. Пришлось ей рассказать правду, где-то смягчить, но она смогла понять, принять ситуацию и не судить. Видя отношение Егора ко мне и Ване, она даже просила прощения за Женю, за то, что защищала и молчала. Мама всегда хотела, чтобы мы были образцовой семьей, чтобы к нам не прилипала никакая грязь, сплетни. Я ее вроде как подвела. Поэтому она испытывала благодарность к Жене, прикрыл мой позор. И меня виноватой заставляла чувствовать себя. От груза этой вины я и уехала в другой город. Теперь я это понимаю. Тётя Галя с мамой стали общаться прохладно. Не любят люди, когда другие счастливы. Тем более, если счастлива бывшая невестка. Меня их холодность в отношениях не трогает. Может, и к лучшему, что перестанут общаться. Бывшая свекровь должна быть нам благодарна. Егор пробил Евгению место в частной клинике. С Женей не только врачи работают, но и психотерапевт. Пусть в его жизни наступят перемены, зла я никому не желаю. Когда человек счастлив, ему нет дела до других. Я это отчетливо поняла, поэтому мне бывшего мужа даже где-то жалко. Инна Слепцова пыталась мне угрожать. Дожидалась несколько раз у подъезда, следила за мной, обещала застрелить, облить серной кислотой. А однажды, Даже вытащила пистолет, я в тот день сильно испугалась, попрощалась с жизнью, которая стала такой счастливой. Егор тогда сильно испугался за меня. Хорошо, что он вовремя вернулся. Выбил пистолет из ее рук, это оказался обычный пугач. Но он тогда чуть не задушил бывшую жену. Я впервые видела его таким. Безумным. Спас Инну ее водитель. Хотя, как он позже говорил, что остановили его слезы в моих глазах. «Если с тобой что-нибудь случится, Рада, я пущу себе пулю в лоб. Ни одного дня без тебя жить не буду». До хруста костей прижал меня к себе. Всю ночь не выпускал из объятий, охрану нанял, несколько дней меня не выпускал из дома, пока не поговорил с бывшим тестем. Я волновалась. О чем они говорили, я не знаю. Егор не рассказывал, но на следующий день Инну увезли в закрытую клинику в Германии. Мне бы очень хотелось, чтобы ее жизнь наладилась, а она осталась жить в другой стране. Маниакальное преследование бывшей женой Егора очень напрягало. Ваня, привык к Егору, хотя отцом все еще его не называл, мы не торопили, ждали, когда он сам к этому придет. Они много времени проводят вместе. Егор играет с сыном, забирает его на разные матчи, учит кататься на всем подряд. «Иногда я одна остаюсь у Егора, и тогда наши ночи наполнены страстью, но чаще Ваня с нами». Егор целую комнату ему оборудовал, так что он в восторге и уже не хочет спать со мной у бабушки. Мы практически переехали, осталось только сделать это официально. Расписались мы два дня назад по-тихому. Марата и Леру взяли в свидетели. Никто больше пока не знает. Не потому, что мы хотели что-то скрыть. Счастье любит тишину, вот мы и решили не устраивать из этого мероприятия. Обязательно соберем родных и друзей, объявим, отпразднуем, но сейчас хотелось насладиться каждым мгновением только вдвоем. Через несколько месяцев обвенчаемся. Пусть слухи о разводе Егора и депутатской дочери улягутся. Мы не станем устраивать пышное торжество, но обязательно позовем близких и друзей. С каждым днем я все увереннее в своем мужчине. Я рада, что сейчас между нами полное взаимопонимание. Я научилась расслабляться, стала забивать на чужое мнение. Наверное, только мнение родителей всегда будет отзываться какими-то эмоциями. Надеюсь, в дальнейшем только приятными. Мы счастливы. Мы вместе. У меня выросли крылья за спиной. Теперь я знаю, что все сумею. С такой опорой и защитой не страшно, хотя мне до сих пор приходится привыкать к тому, что мужчина взваливает основной груз проблем на свои плечи, но я быстро приспосабливаюсь. К хорошему. Быстро привыкаешь. Пока приходилось жить на два дома и на два города. У меня бессрочный отпуск. Егор, летает туда-сюда, всегда старается скорее вернуться. В Москве наконец-то присмотрел подходящее помещение — пока сделка на стадии переговоров. Сидеть дома не хочу. Мне в новом банке будет отведена должность помощницы. Я бы согласилась и на менее ответственную должность, но муж настаивает. Сегодня вечером собираем друзей. Егор просил не заморачиваться, пригласить всех в ресторан, но мне хотелось устроить домашнюю вечеринку. Новоселье, так сказать. Заодно сообщим родителям, что переезжаем к нему. А еще откроем всем тайну, что мы, муж и жена... Не забыть бы пригласить всех на венчание, которое состоится через два месяца. Я с пакетами продуктов приехала домой, в нашу с Егором квартиру. Охрана помогла все дотащить, а у меня целая рота тут помощниц. Маша, Лера, Милена. Девчонки, спасибо. Когда они принялись быстро орудовать ножами, я не сдержалась и пошла их обнимать. «Почему сама не сказала, что помощь нужна?» — спросила Маша. «Егор, наверное, не хочет, чтобы ты к ночи устала», — протянула, понизив голос, но так, что услышали все и засмеялись. «А кто из них хочет, чтобы жена уставала к ночи? Как только дверь закрывается в спальню, ты попадаешь во власть своего короля», — добавила Милена, мы дружно засмеялись. «Хорошо, если под утро удастся заснуть», — продолжали подруги шутить. Они были правы. У королей особое отношение к своим женщинам. я замечала это в каждой семье мужчины оберегали и ценили своих жен страстно и искренне любили до безумия какого то делали своих жен счастливыми, заставляли их часто улыбаться, а ведь по их отношению к противоположному полу который они демонстрировали в юности этого бы никто не сказал вечер прошел просто замечательно егор нанял аниматоров, которые развлекали детей малышами занимались няни. Мы сидели в большой гостиной дружной компании. Сообщили всем, что мы теперь муж и жена. Нас искренне поздравляли, звучали тосты. Мы остались одни. Родители уехали к себе, Ванька уснул. Наступило наше время. Обнимаясь и целуясь, мы упали на постель. «Рада, я люблю тебя», — глядя в глаза. «А я люблю тебя, Егор. Давай сегодня без защиты». «Я хочу, чтобы у нас родилась девочка».